Вами покачал головой. Свет кормовой лампы клаческого корабля вырывал из густого мрака маленькое размытое пятнышко. «Мы его нагоняем?» Капитан Дженкинс кивнул. «Может, и нагоняем. Между ними и нами еще много моря». «Мы сбросили за борт весь балласт?» «Да, может, мне и бороду сбрить?» Над краем люка, открывающегося в трюм, показалось лицо Маркоу. Все ребята устроены на ночь, сэр. Хорошо. Я тоже на пару часов отключусь, сэр, если не возражаете. О чем ты, капитан? Э, пойду посплю, сэр. Да, но. Вань сделал неопределенный жест в сторону темнеющего горизонта. Мы следуем по пятам за кораблем, похитившим твою девушку, не говоря уже обо всем остальном, добавил он. Так точно, сэр! И неужели ты... Не хочешь ли ты сказать, что ты возьмешь и... Что ты пойдешь и немного вздремнешь? Хотя вполне логично. Нет, действительно разумно. Ну конечно же, разумно. Кругом одна сплошная разумность. Марко усел и разумно все обдумал. И что, ты в самом деле сможешь уснуть? Слабым голосом спросил Ваймс. «О, да! Я обязан! Ради Ангвы!» «О, в таком случае, спокойной ночи!» Маркоу растворился в черноте люка. «Силы небесные!» – покачал головой Дженкинс. «Он настоящий!» «Очень даже!» «Я к тому, что если бы на том корабле, за которым мы гонимся, была твоя жена, ты бы тоже пошел чуток вздремнуть!» Ваймс не ответил. Дженкинс хихикнул. «Если бы там была госпожа Сибила, осадка у него была бы заметно ниже. Следи за морем, не врежься в какого-нибудь кита!» Буркнул Ваймс и зашагал прочь. «Маркоу!» – думал он. «Если его не знать, ни за что не поверишь!» «Господин Ваймс, они замедляют ход!» – позвал Дженкинс. «Что?» «Я сказал, по-моему, они замедляют ход!» «Отлично! А что вы собираетесь делать, когда мы их догоним?» «Хм...» Этот вопрос Ваймс не успел обдумать. Но тут ему вспомнилась одна скверного качества гравюра из книжки про пиратов. «Может, мы с саблями в зубах стремительно их атакуем?» «В самом деле...» – осведомился Дженкинс. «А идея, что надо!» Я уже забыл, когда в последний раз такое видел. Честно сказать, на моей памяти такое вообще было только однажды. Правда? Ага. Парень начитал со всяких книжек и точь-в-точь, точь, как ты предлагаешь, с зажатой в зубах саблей отважно прыгнул на вражеский корабль. Налетел на борт. И... Гарри одна челюсть, написали мы на гробе. о, -о, -о. Не знаю, доводилось ли тебе видеть яйцо в смятку после того, как возьмут нож и разрежут его на попа. Довольно, я понял. Твои предложения. Обордажные крючья. Против крючьев приема нет. Просто цепляешь ими корабль и притягиваешь к себе. А у тебя есть абордажные крючья? Да, то есть на днях еще были. Отлично, в таком случае... «И припоминаю!» – безжалостно продолжал Дженкинс. «Когда твой сержант Детрит увидел их и спросил, а куда эти крюкастые загогулины, то кто-то, не могу припомнить точно его имя, ответил, это тоже балласт, швыряй за борт!» «Почему же ты не помешал нам?» «Не хотелось как-то, у вас все так отлично получалось!» «Не пытайся заговорить мне зубы, капитан!» «Иначе мигом очутишься за решеткой. правда «Правда? По-моему, это уже вряд ли!» «И сейчас объясню, почему!» «Во-первых, потому что на корабле нет темниц, а есть только кандалы!» «И во-вторых, когда капитан Марков спросил, а что делать с этими железяками, сэр?» «Ты ему ответил...» «Послушай, Дженкинс!» «И вы же ничего не смыслите в морском деле!» Вот ты, к примеру, умеешь отдавать швартовы? Лично я никогда никому ничего просто так не отдавал. И вообще все эти йо-хо-хо и бутылка рому были придуманы специально для сухопутных крыс. Или для тех, кого вы называете так. Мы-то подобными словечками никогда не пользуемся. А еще говорят, на каждом корабле есть грот. Я весь свой корабль облазал. Ни в тебе, ни пещер. «Кричать всех наверх!» «А разве не свистеть?» «Я свистеть не умею!» Капитан Дженкин скрутанул штурвал. «К тому же ветерок расшалился, но я и моя команда знаем, за какие веревочки следует дергать, чтобы большой квадратный кусок холста работал как надо!» «Однако, если твои люди попробуют встать на наши места, то очень скоро вы все узнаете, сколько отсюда до ближайшей земли!» И сколько же отсюда до ближайшей земли? Сожжений 30, думаю, будет! Цветовое пятно заметно приблизилось. Дзынь, дзынь, подзынь! А теперь-то что? Хмуро осведомился Ваймс. 8.00. Э, э чуть не закончившаяся трагически стычка с клатчским шпионом? Ваймс похолодел. Где? Воскликнул он, дико озираясь по сторонам. «На углу Пивоварной и Брод-Авеню!» Ответил мелодичный голосок. «Но я ведь не там!» «Тогда какой смысл назначать встречи? Чего я тут суечусь? Ты сам сказал мне, что хочешь знать, когда и где ты!» «Ты намекаешь, что я вдруг взял и назначил встречу с целью быть убитым?» Бесенок призадумался... А потом дрожащим голоском спросил. "Это То есть это следует поместить в список дел? Вроде как дело номер пять. Умереть. Отлично. Послушай, не надо валить все на меня. Ты сам угодил в чужую временную шкалу. А это еще что за бред? Ага, я знал, знал, что ты не читал руководство. А между прочим, в главе 7 пункт 2 предельно ясно объясняется, пользователь должен строго придерживаться одной реальности. В противном случае, согласно принципу неопределенности... Закроем эту тему, договорились? Ваймс яростно возрился сначала на Дженкинса, а потом на корабль вдалеке. Будем делать, по-моему! И плевал я на эти ваши реальности! Рявкнул он и открыл ведущий в трюмлюк. Детрит!